404. Друг мой, если расценивать жизнь по ударам, нам наносимым, и неприятностям получаемым, то и жить станет невозможно. Равновесие не по нижшему, но по высшему. Сознание вверху наше, подошвы ног с землёю соприкасаются, и чем выше поднята голова, тем больше звёзд можно увидеть. Тоже и в сфере мысли. По высшему ориентируемся и по вершинам идем. Таков наш обычай. Ногами идем по земле, но головой упираемся в небо. И вы нам подражаете в обычаях наших. Умение даже в плохом находить крупицы добра и элементы строительные того же порядка. Так же и в близких своих видеть добро. Вокруг нас постоянно действуют силы разрушения и созидания. Лучше вызывать к жизни. К жизни во всем, силы строительные, усиливая их сознательным утверждением. Не только человек созвучит с тем, что вовне его, но и внешне созвучит с человеком, подчиняясь энергиям от него исходящим. Если бы сегодня в сознании всех людей утвердились гармония и равновесие, природа ответила бы им тем же порядком. Своим состоянием внутренним вызывает человек аналогичное состояние в сферах окружающего. Реагирует яро все три мира под могучего действия человека на миры. Особенно далеко разносит с влиянием мысли. И особенно беспокоит пространство тоска и горе и отчаяние человека. Будучи участником трёх миров с энергиями их взаимодействия. Закон созвучий регулирует психодеятельность человека. Космос един, но по созвучью сознание человеческое с различными слоями его соприкасается, по которым распределяется энергия этих миров, в которых он живёт. Чем выше слой энергоматерии, тем он тоньше и духовнее. Принадлежность и активность в слоях определяется сознанием и волей. Свободен и волен человек, если устремление по воле своей избирает.